Глава 22. Суббота. Таволга и первоцвет. Джо сидела по-турецки на каменной площадке перед коттеджем, положив на ноги раскрытую книгу по садоводству. Утро выдалось ясным, и день обещал быть погожим, так что она попыталась отвлечься, поджидая Роберто. «Привет!» — раздался боевой клич. Джо встала и прикрыла глаза от утреннего солнца. По тропинке поднималась сама Роберта, в сапогах по колено и с внушительной тростью в руках. «Вполне прилично», — сказала она, оценивая коттедж. «Уже переехала сюда?» «Пока еще в процессе». «Коттедж построен в 1817 году, Констанции Ширвотер, после того, как пожаром были уничтожены хижина и амбар». Роберто принюхалась, держа нос по ветру почти как собака. «Кругом фермы. Разводили шотландских черноголовых овец». Но хозяин земли продал ее Ардемором вскоре после того, как Уильям унаследовал титул. Ты же знаешь, что он стал лишь вторым баронетом в семье. Его отец Ричард получил титул после того, как был призван на военную службу во время Крымской войны. Джо испытывала волнение, поглощая всю эту информацию. Ее собственные вопросы не давали ей покоя куда больше. Однако Гвильм предположил, что с прямой атакой лучше не торопиться. «Сначала покажите ей сады». «Пойдемте», — сказала она. Хотя это и прозвучало резко, Роберта не возражала. Она постучала по земле тростью, словно это был сигнал продолжать движение вперед. Джо уже поднималась по холму. Снизу этого всего не увидишь, сказала она. Конечно, нет, фыркнула Роберта. В этом и смысл комнаты с подзорными трубами. Какой комнаты? Там наверху. Они дошли уже до стены, окружавшей сад, и Роберта указала на окно таинственной комнаты. У сэра Ричарда там стояла подзорная труба, как маленький телескоп с лишь целью, чтобы получше рассмотреть сад. Джо остановилась. «Подождите». «Прошу прощения». Роберто повернулась к Джо, и та беспомощно всплеснула руками. «Надо отдать моим мозгам время все это осмыслить». Она зажмурилась. «Комната с подзорными трубами». «Так вот она для чего. Там замок...» носит так не отдал мне ключ, и я сама мастер-ключ, пытаясь ее открыть. А что он там хранил? «Чешуекрылые», — по слогам произнесла Роберта, словно у Джо были проблемы с восприятием. «Коллекция бабочек, редкие орхидеи, высушенные цветы». Она сняла очки и что-то смягчилось в ее лице, несмотря на грозный взгляд. «Вам нехорошо?» «Я в порядке», — сказала Джо, придавая лицу подходящее выражение, чтобы убедить Роберто. «Кажется, я упоминала пропавшую картину. Там-то я её и нашла». «Ничего об этом не знаю», — сказала Роберто. «Но вы же видели фотографию!» — воскликнула Джо. «Спокойнее». Роберто нахмурилась. «Ну, а Джо...» Джо продолжила свой рассказ. «Мы с Гвильямом нашли фотографию с точно таким же изображением в архиве. Он купил оригинал на аукционе. И вот он только что обнаружил, что выставили ее на аукцион именно вы. А та фотография была вырезана со свадебного фото Гвен и Уильяма. И портрет по этой фотографии был там наверху, в доме. Пока не пропал». это внезапная остановка была такой же неловкой, как и ее бросок по направлению к дому. Роберта слегка приосанилась. «На этом все?» — спросила она. Джо кивнула. Но все же протянула Роберте телефон с фотографией на экране. «Это... это она...» Джо почувствовала, как щеки горят румянцем, а ветер приятно поглаживает ее под свитером. Роберта стояла так же, как и секунду назад. твидовый костюмы из толстой ткани, трость, сапоги. На фоне каменной стены и из заросшего сада она сама была словно воплощением этого места, неотъемлемой частью пейзажа. «Ландшафтные фото», — наконец сказала она. «По большей части любительские». «Я хранила две фотографии сада» которые снимали еще до самого острого периода запущенности. Смысла не было хранить все остальное. Так что да, продала их на аукционе. И портрет был в этой пачке. Легкое покалывание в спине Джо вот-вот могло перерасти в дрожь. Солнце скрылось за тучами. «Откуда это все?» — очень тихо спросила она. «То есть как откуда?» «Отсюда, разумеется!» Роберта кивнула, как обычно, сдержанно. «Эйден Джонс передал мне их перед смертью!» Иногда связи между мозгом и телом Джо обрывались полностью. Не так, как тогда в «Красном льве», когда она толком объясниться не могла. На этот раз просто сбой. Шум утих, мир вокруг закачался и стал плавиться по краям и Джо уселась прямо на мокрую траву. «Боже мой!» — прохрипела Роберта. Джо подняла руку. «Все... всё хорошо». «Диссонанс?» «Дисграфия?» «Дисфория?» Она осмотрела куда-то поверх иссушенного заботами лица Роберты, прямо в ясное яркое небо. «Мой дядя передал вам эту фотографию. Серьезно». «Не думала, что это тебя так шокирует», — на этот раз смущенной выглядела роберта Что было иронично, ведь на земле сидела Джо. Она, наконец, поднялась и отряхнула джинсы. «Я ведь вообще ничего не знаю. Не знаю, почему они уехали. Не знаю ничего о Эвелин, о том, почему ее портрет был там, в той комнате. Не знаю, почему Эйден хранил ее фотографию». «Вообще ничего о нем не знаю, как и об Ардеморах!» «Ах!» — односложный ответ Роберты сказал о многом. При этом она даже не смотрела на Джо, а охватывала взглядом дом, там, где начинались сады Ричарда. «Что ж, твой дядя тоже хотел разузнать об Ардеморах побольше». Несколько раз приходил посмотреть архив. Я сказала ему тоже, что и тебе. «Поговорите с людьми, которые уже умерли», — ответила Джо. «Поговорить с Сидом», — поправила ее Роберта. И в ее голосе прозвучал намек на нежность. В тот момент в его семье все шло наперекосяк. Рэндалсы вложили все, что у них было в это место. Им обещали что-то взамен, участок земли, скорее всего, но до этого так и не дошло. Семья разорилась, и в первую очередь отец Сида. Джо вспомнила Сида в свой первый день в поместье, словно лис, которого застигли врасплох в норе. Его семью так подставили. И кто? Ее же собственные родственники. Его неприязнь к ней внезапно обрела смысл. «Я не знаю ничего ни об Эвелин, ни о той фотографии. Однако это оригинал. Уже я это вижу». Роберто прокашлялась. «Ну что, все еще планируешь показать мне сады? Или обмен любезностями закончен?» Слова выскочили прежде, чем Джо попыталась замолчать. «А вы никогда не были любезны!» Роберта уставилась на неё, а потом рассмеялась. Джо напряглась и очень сильно захотела извиниться. «Мне так жаль!» «Нисколечки тебе не жаль!» «Ты именно это и хотела сказать!» Проговорила Роберта, и от её глаз по-прежнему лучиками разбегались морщинки. Джо выдохнула. «Я и сказала!» что вы нелюбезны и немного меня пугаете. Так вы хотите осмотреть комнату с подзорными трубами? Показывай дорогу, пожалуйста. Обветренный фасад дома, казалось, следил за ними единственным, незаколоченным досками глазом. Джо прошла в огромный холл пещеру и поднялась по парадной лестнице. Провельщики решили взять перерыв в работе на выходные, но их присутствие легко можно было заметить. Дыру в крыше снова затянули брезентом, мусор кое-где убрали. К счастью, окно теперь не было заставлено всякими досками. Снаружи, словно металлический скелет, торчали леса, но сады можно было рассматривать и не вылезая на крышу. «Как и должно быть!» сказала Роберта, стоя у отцеревшего подоконника. Она поставила свою трость у стены и сложила свои искрюченные руки так, словно собиралась помолиться. Посмотри, печальные руины, которые раньше были полны величия. Подойди сюда. Джо подошла поближе к ней и подоконнику. Роберта подтолкнула ее чуть левее. «Чтобы лучше было видно», — сказала она и протянула Джо сложенный лист плотной бумаги. «Взгляни». о Апельсиновые деревья расцветали под пальцами Джо среди зарослей монарды, лаванды и тенистых липовых аллей. «Акварель», — подумала она. «Репродукция». Надпись курсивом гласила... «Ричард Ардемор. Рисунок 3». «Это же из книги». «Ботанические сады сэра Ричарда». «Это он нарисовал большинство этих пейзажей», — сказала роберта «А теперь посмотри вон туда». Она указала вдаль через плечо Джо. Джо смотрела и видела то же, что и сэр Ричард». Сто с лишним лет тому назад. И это напомнило о том, что и ей было что рассказать и показать. «Я вам рассказывала, что у меня есть план сада. Он на первом этаже». Она оставила Роберту у окна. Та стояла, покачиваясь на пятках, засунув руки в карманы куртки. «Навязчивые действия», — сказал бы Гвилем. «Но каждый имеет право на маленькие радости». вот Появилась Джо, слегка задыхаясь и помахивая хрупким, сложенным несколько небрежно документом. Роберта уже стояла у стены напротив и, казалось, изучала обои. «Согнувшись под острым углом», — рассеянно отметила Джо. «Они поменяли обои», — сказала роберта «У меня есть фотография этой комнаты и коллекции орхидей. Тут должен быть цветочный узор». «Я думала, это обои викторианской эпохи, разве нет?» — спросила Джо, пробегая пальцами по выцветшему узору. «Просто розовые», — фыркнула Роберто. «Как для чертовой детской!» чай тут был портрет? Его жены?» «Наверное, хотела девочку». «Нет, это был портрет Эвелин. В любом случае, у Гвен и Уильяма так и не было детей». Джо оборвала фразу на середине, так как в мозгу у нее взревел мотор. Она схватила Роберту за свободную от трости руку и крепко ее сжала. — Вы просто гений! — Господи, девочка! Роберта разволновалась, попытался высвободиться, но Джо едва ли ее слышала. Она с трудом выудила из недр своего Макинтоши телефон и быстро набрала сообщение, не заботясь об орфографии. Гвилем: я знаю, почему Эвелин пряталась в поместье». Макинтош, плащ из непромокаемой прорезиненной ткани. Название происходит от фамилии шотландца Чарльза Макинтоша. Джой и Гвилим потягивали чай на кухне музея-мельницы. Роберта, смягчившаяся после того, как ее назвали гением, выставила на стол сладкий хлеб, варенье и одиннадцать коробок с архивом городской больницы. «Так вы думаете, наша Эвелин была беременна?» — спросил Гвилин, пытаясь без очков разглядеть наклейки на коробках. «Я это знаю», — ответила Джо. «Следовало бы догадаться об этом пораньше». «Хорошо», «Я не то чтобы не согласен», — заверил ее Гвилем. «И если уж надо спрятать беременность, то точно не стоит появляться перед фотографом на приеме в саду». роберта скрестила руки на груди. В 1908 году в Абингтоне была аптека и два доктора с частной практикой. До того, как учредили национальное здравоохранение, конечно. Она присела. «Одним из докторов была женщина». «Правда?» — спросил Гвильм. «Вот это прогресс». «Едва ли». Роберта снова поглядела на него свысока. «Только в таких маленьких городках работали доктора-женщины. В Лондоне она бы себе на жизнь не заработала. и до Хобарт. Похоронена на кладбище, что рядом с парком». «Всё же хорошая информация для начала, да?» — спросила Джо. — Аристократы предпочитали докторов, а не повивальных бабок, — предположил Гвилем. — Эвелин не была замужем, так что, возможно, она бы предпочла Иду, а не мужчину доктора. — Можете поработать в читальном зале, — сказала роберта Но только до половины четвертого. Сегодня вечер хора. Джо посмотрела на часы. — Уже три. «И даже с гиперлексией Им не продраться через все эти медицинские дебри и за час!» Гвелем посмотрел на нее и словно ухватил мысль из воздуха. «Мисс Вилкинсон», — сказал он, — «знаю, я прошу слишком много, но нельзя ли нам забрать все эти коробки на вечер?» Он снова надел очки, как будто это могло бы помочь. Роберта нахмурилась. «Забрать их из нашей библиотеки? И куда вы их повезете?» «Я знаю, какую ценность они представляют для вас», — сказал Гвилем, поглаживая ближайшую к нему коробку. «Мы подпишем любое соглашение, какое пожелаете». «Мы?» Джо стало интересно, на что он намекает. «Что-то типа договора?» «Вы можете оставить у себя планы садов». — внезапно сказала она. — Это оригинал, и вы можете хранить его у себя, пока мы все это не вернем. — А завтра утром мы первым делом все вернем, — продолжал убеждать ее Гвильям. Он ласково постучал по коробке. — Вы не знаете, наверное, но Джо — редактор, и к тому же редактор-исследователь, и замечательный читатель. — Здесь он не соврал, — подумала Джо но явно говорил это в угоду аудитории. роберта решительно кивнула. «Принято. И вы везде распишитесь. И я жду вас завтра к восьми утра». дамам Положительным моментом в этой затее, как отметила Джо, была возможность поработать с документами на досуге. Но минусов было больше, включая прогулку-пробежку за машиной Джо, припаркованной у Красного Льва а также упаковку и перетаскивание всех одиннадцати коробок под пристальным взором Роберты. «За углом есть закусочные скари на вынос», — сказал Гвилем, как только они отъехали. «Вы ж вроде оплатили вперед питание в пабе», — спросила Джо. «Да, но сейчас съел бы карри. А вам не нравится?» «Если честно, Джо нравились едва ли не все блюда мира» так что она пожала плечами, свернула за угол и в итоге прождала 20 минут. Но цыплёнок Тика Масала был неплох. «Если коробки пропахнут кари роберта нас прибьёт», — предупредила Джо. «И где же нам проводить наше полночное расследование?» «В пабе слишком шумно». «Так, парень, в твоей спальне мы этим заниматься не будем». «Да я сейчас даже не флиртую» запротестовал Гвилем. «Подумал, может, разберем эти коробки непосредственно на месте?» «То есть Варды Мархаус?» «Почему нет?» «Ну, пожалуйста, даже Тула и Бен там уже побывали!» Он наклонил голову, как собака в ожидании слов хозяина. «Давайте я пиво куплю!» «Хорошо, идет!» Джо посмотрела, как Гвилем вскинул кулак с видом победителя. Потом он сложил руки на коленях и как-то быстро, даже пугающе быстро затих и немного покраснел. И это как-то не вязалось с ее восприятием ситуации. «Вы как будто с икотой боретесь?» «Простите», — пискнул Гвелем. «Но это ж почти свидание». Флит вернулся, но не поездом, а на машине. Мак было подумал, что он сразу мог бы ездить на машине и избавить всех от ненужных хлопот, но чувство долго все же мешало ему это высказать. Они устроились в следственной комнате со стаканчиками кофе, и Мак рассказал ему все о проникновении в дом сестер. «И никто не видел преступника?» — спросил Флит. Мак покачал головой. «Ничего полезного. Оливия вроде как видела мужчину в тренче. Вот и все», — сказал он, понимая, что под это описание подойдет едва ли не каждый мужчина в Йоркшире. «Исходя из обстоятельств, могу предположить, что он дерзкий, раз вламывается в дом к женщине посреди ночи. Ему наверняка было известно, что жильцы могут быть в доме в это время. У вас нет доказательств того, что он не знал об этом и ранее, когда пытался проникнуть в коттедж, напомнил ему Флит. И это было правдой. Джо как раз уехала из города, и убийца мог об этом знать, а мог и не знать. Справедливо. Но профиль его личности это не меняет. Подозреваемый любит рисковать, и он должен быть атлетично сложен. Сомневаясь, что он намеренно опрокинул старинный комод — но даже если и так, он потратил немало усилий. Сомневаюсь. Единственное, в чём Оливия была уверена, так это то, что мужчина был высоким и худым. Вообще-то, на самом деле, она сказала, «не такой мощный, как вы, детектив». Макадамс не был образцом олимпийской мощи, но и лишнего веса у него не было. По клиническим стандартам уж точно. Так что преступник был худощавым. Мак Адамс покашлял. «Мы установили, что он что-то ищет. Не знаем пока что. Но маловероятно, что это деньги, поскольку сестры практически намели. Навряд ли Лотте или Оливия сами выступили в роли взломщика. Мак Адамс убрал их фотографии с белой доски и прикрепил в другое место». Вы исключаете их из числа подозреваемых? спросил Флит. Несмотря на то, что знаете о совместном бизнесе Лотта и Сида. Интересно, он эту мысль выразил, подумал Маккадамс. Соглашусь, что Лотта было что терять в отсутствии коттеджа, сказал он. Но Сид не был в этом виноват, и убийство ничего не решило бы. Она подумала, что Сид и дальше будет подгонять ей клиентов, несмотря на его слова о том, что он поднимет деньжат. Периоды прибыли у Сида были краткими. И Оливия служила тому примером. Ее десять тысяч растворились менее чем за полгода. Сид наверняка часть заплатил кредиторам, а на остаток наделал новых долгов. «Понимаю». Флит смотрел поверх своей чашки на женщину, чьё фото всё ещё висело в центре доски. Элси Смайт. «И теперь мы знаем, что преступность — дело семейное». «Это точно», — согласился маккадамс «То, что он узнал про связь между Элси и Джеком раньше Флита, тешило его самолюбие. Но в его теории всё ещё были неувязки». — Вот только одна проблема. Элси, конечно, крепкого телосложения, но она точно не похожа на высокого худощавого мужчину. — Люди видят то, что они хотят увидеть, — сказал Флит. — Оливия видит плащ, тренч, то есть. — Да она что угодно увидела бы. — Флит, но я тоже видел мужчину, когда пытались проникнуть в коттедж. Помните? — настаивал МакАдамс. В наступившей тишине Флит сделал большой глоток чая и лишь потом бросил на него оценивающий взгляд. «Вы видели руку в перчатке?» Макадамс уже стал раздраженно сжимать пальцы в кулак, хотя бы потому, что все же Флит был прав. «Я хочу сказать», — бросил он холодно, «что тут может действовать не один человек». С фотографией десятилетней давности на них смотрела двухмерная Элси. Полное отсутствие улыбки, пронзительный взгляд, как и у ее брата. Знал ли он о том, что она его сестра? Но нельзя строить предположения, не имея на руках фактов. Журнал посещения тюрьмы «Фулл Сатан» не содержал записей о каких-либо посетителях Джека вообще, не то что о членах семьи. «Ну а тогда кого или что она скрывала?» «Я знаю, что она связана с этим делом», — медленно произнёс Флит. «Иначе найти её было бы гораздо проще. Вы следите за домом её тёти в Йорке?» «Да, Флит». «И нет, она туда не вернулась. Но и в квартире в Нью-Касле она тоже не появлялась». Вежливый облик флита вдруг перестал источать благодушие. «Вам следовало бы привести ее на допрос сюда, когда вы ее там встретили!» — резко заявил он. «И вам следует получить ордер на обыск обоих этих помещений!» МакАдамс отвернулся к доске. Ему было что ответить по этому поводу, но они в пределах слышимости кабинета Коры. «Ни за что!» «Я не мог притащить ее сюда, не имея улик», — проговорил он сквозь зубы. «И у меня есть ордер на обыск ее квартиры. Я там был. Так что можете хоть всю полицию нью туда отправить. Там пусто». Конечно, он злился вовсе не на Флита. Его терзала правда. Элси была у него в руках. Он застал ее врасплох. В самый подходящий момент — схватить ее и притащить на допрос. Но на каких основаниях? Что он мог предъявить Элси Смайт? У всех бывших Сида Рэндлса были разные роли. Лотте была эдакой бунтаркой. Но поскольку ее сексуальные похождения были тесно связаны с финансовой стороной вопроса, то она боялась осуждения Оливии. Оливия же, хоть и зарабатывала себе баллы, играя роль циничной пьяницы, пахала больше всех, была самой щедрой да и сестру во всем поддерживала. Также они обе играли безутешных вдов в поисках сочувствия, желая пересмотра истории своих отношений с Сидом. А что же Элси? От них она отличалась. Играла на другом уровне. Он закрывал глаза, пытался ее представить. Но вместо этого сбивался и видел смешение двух образов. Красные шпильки и кожаная юбка — И тут же нежные расцветки блузка под строгим офисным костюмом. Джарвиса Флита он бы описал легко. Маска с усами. Но Элси... Чёртов сплошной маскарад. Да, он её подозревал, не слабо. Но кем она была? Убийцей? Сообщницей? Тем и другим? По её словам, она не встречалась с Сидом с момента развода. Да и ее соседка в Нью-Касле не видела, чтобы Сид заходил к ней или выходил из ее квартиры. Ее брат уклонялся от ответов. А кого еще было спрашивать, раз уж ее тетю они так и не нашли? Элси объявилась там, когда ее не ждали, и исчезла оттуда, где ее вероятнее всего было найти. С таким же успехом можно было спросить Джека о привидениях, судя по тому, как он побледнел, когда всплыл вопрос о шантаже и убийстве. Мак Адамс постучал по столешнице. «Надо ещё копнуть под этого Джека Тёрнера. Хочу снова с ним увидеться. На этот раз один на один». «Увы», — сказал Флит, — и не такого ответа Мак Адамс от него ожидал. «В смысле?» «Я собирался вам рассказать...» полиция йорка получила звонок от официального представителя джека он обвинил нас в домогательствах он что маккадамс подскочил и тут же плюхнулся на ближайший стул стул гритли простите но это полная чушь мы можем это оспорить но по судебному предписанию нам запрещено говорить с ним маккадамс потер висок рукой Какого чёрта Джек вдруг вытворил такое? — Они там охерели, Флит. У вас есть связи наверху, сделайте что-нибудь. Он повысил голос. И он использовал слово из чёрного списка коры, которое нельзя произносить в офисе. А у неё охрененная суперспособность всё слышать. Он тут же услышал, как открылась дверь, и зашлёпали толстые подошвы. «Какие-то проблемы, Джеймс МакАдамс?» Перед МакАдамсом стояла очень раздраженная женщина в темно-синем костюме. Он чертовски мало спал всю эту неделю, разузнал о полулегальных делишках Руперта Селькерка и Лотте Рэндалс, да еще гонялся за преступником на своих двоих. «Нет никаких проблем», — сказал он максимально спокойно, едва двигая челюстью. «Хорошо». — Но лёд под тобою очень тонок. — Джарвис, вы говорили, что хотели бы посетить военный зал. — В память о добрых старых временах. Он повернулся к Макадамсу. — Не был там после похорон. — Точно. Вы двое, и вся эта военная техника. — Военные процессы. С вызовом поправил его флит. — Хорошего вам дня. МакАдамс кивнул, надеясь не увидеть флита хотя бы до вечера. Он откинулся в стуле Гридли и позвонил Томми. «Есть новости?» «Все спокойно, сэр. Эксперты из Нью-Касла ничего не нашли. Подозреваемый был в перчатках». «Да», — подумал МакАдамс. «В черных перчатках». «Для размышления» если бы он поймал преступника той ночью в коттедже Джо. Но тут телефон зажужжал входящий, какой-то незнакомый номер. Он попросил Эндрюса подождать и ответил на звонок. — Алло? — Слышь, меня Прискакала в горцы пуля. Вернулась. Опять этот жуткий диалект с акцентом. — Это вы, Эдит? — Соседка Элси. — спросил Маканамс. — Ага, вернулась, вижу, на улице валяется, не дело. — О, боже! — Кто на улице валяется? Её тело? — Не, мешки эти, она снова съехала. — А я их затащила тяжко. — Мешки? Её мешки? Она их выкинула. Вы их с улицы занесли к себе, так? да грюже вам черные здоровые над вам их маккадамс заверил ее что да да очень даже надо он потратил на это минуты две но уже сидя в машине босс услышал он голос эндрюса когда наконец переключился на него прости да я еду забираю грин встретимся в ньюкассле Грин стояла в дверях крошечной квартирки Эдит. Ее коричневый плащ висел на ней свободно, как на вешалке. «Не могу поверить, что мы это делаем», — сказала она. Терпение приободрил ее МакАдамс. В гостиной отчетливо ощущался масляный запах, словно брызги от жареных блюд на ужин плотно осели на всех поверхностях. Не то чтобы очень неопрятно, но пахло странно и все вещи приобрели лёгкий коричневатый оттенок. «Думают, зануда тут старая, но вот оно вам!» Эдит вышла из смежной комнаты и поставила два чёрных мусорных мешка на коврик. «Отличная работа, мэм», — сказал он, наклоняясь за мешками. Грин прищёлкнула языком и тихо спросила. «А это точно законно?» У нас есть ордер на её квартиру, сказал он, да и в конце концов, откуда ещё этим вещам взяться, как не из её квартиры. Помогите положить это в багажник. Не хотите туточки открыть? спросила Эдит. Может быть, то мусор. В этом высказывании было больше здравого смысла, чем в его решении, так что МакАдамс поставил один мешок на коврик у двери подцепил пальцем завязки и потянул. Отверстие распахнулось, и на пол вывалились мужские ботинки. Мак уже надел перчатки и поднял один ботинок, изношенный, размер большой. Он встряхнул мешок и посветил внутрь фонариком. «Грин, что видите?» — спросил он. Грин заглянула ему через плечо. «Мужской набор для бритья, зубная щетка». Ремень, помимо всего прочего. Она присела рядом, чтобы разглядеть получше. «Пожалуй, это все те вещи, которые мы не нашли в квартире Сида», — хрипло прошептала она. «И в коттедже тоже не нашли», — напомнил ей МакАдамс. «И что же мисс Элси собиралась с этим делать?» «Ток гляньте!» — сказала Эдит. «Ещё мя долбанушкой кличут, а сама-то шмара-то ещё!» МакАдамс мало что понял из этих слов, хотя «шмара» и «сучка» явно были родственными терминами. Кроме того, подумал он, тут явно не место разбирать потенциальные улики. Он кивнул Грин, которая сама уже надела перчатки и стала снова завязывать мешок. Элси была одна, когда приезжала. — спросил он у этой сагбенной крохотной старушки. — Ага. — А на чем она приезжала? На машине? — Ага, на ней. Ох и красотка ж! Не звук от нее. Электрическая. Мак вспомнил шикарный сияющий BMW i3, на котором Элси появилась в день похорон. — Если она взяла автомобиль на прокат, как и заявляла чего же она на нём разъезжает до сих пор. А если не на прокат, то она зарабатывает намного больше, чем позволяет увидеть по своим банковским счетам. «И что теперь?» — спросила Грин, когда мешки перекочевали в багажник. «Пусть эксперты их изучают, но я уже готов не ждать результаты, чтобы допросить Элси». В самом деле он уже опасался, что это исчезновение может означать «побег». «Мне нужен ордер на арест, Элси. И объявите её в розыск, если это нужно, чтобы её найти». «Уже не нужно», — сказала Грин, с улыбкой читая сообщение на своём телефоне. «Полиция Йорка только что её засекла. Рванула туда прямиком, как пить дать, когда бросила тут вещи». МакАдамс взял у Грин телефон и набрал номер. «Говорит старший инспектор МакАдамс». «Не упускайте ее из виду!»